Эти письма написаны самим кардиналом, а не ваши. И, кроме того, герцогиня де Шеврес соблаговолила раздеться пред вами, как если бы вы были, но я не хочу называть, мина, которые могли бы заставить вас возгордиться или приревновать. А теперь, господин Кольбер, продолжала она, поспешно застегивая платье, ваша карьера сделана. Везите же меня к королеве.